Глава восемнадцатая. День спустя. Темные тучи заволокли грозовое ночное небо. Не успевшая позабыть вечерний дождь, стража родового поместья Тетенов, ютясь под небольшим козырьком высоких врат, переминаясь с ноги на ногу, пыталась при помощи факела и собственного дыхания отогреть промокшие насквозь замерзшие руки. Озлобленные, уставшие, кляня начальницу караула и местную правительницу, женщины обсуждали скорый приход лета и возможность сменить место несения службы. Так сильно задолбала их стервозная регенша, вот уже который месяц подряд мутившая воду в графском дворе. Появление двух незнакомок фактически из ниоткуда. Слегка взбодрила воительниц. Вспомнив, за что им деньги платят, те, выставив пики вперед, командным голосом потребовали представиться, а следом, разглядев в ночи огромный медведеподобный силуэт воительницы, сигналом висевшего у врат фонаря вызвали подкрепление. «Я представительница города Тетенков, Дейда по прозвищу Северная гора». Скрестив руки за спиной, поклонившись, отозвалась воительница. А это моя спутница, почтенная наставница Тетенковской академии, Гертруда Ледяная гора. Ахнув, перебила гору одна из стражниц, а следом со всей возможной выправкой заново поприветствовала двух легендарных северных персон. Знаменитости во всей красе, точно такие, как их описывали пьянчуги местных трактиров. Две эти гости оказали на стражу неизгладимое впечатление, и даже прошлогодняя дата в приглашении не помешала тем пройти врата и получить требуемую среди ночи аудиенцию у Самори регенши, очень нелюбившей, когда то будет. предупрежденная о том, кто прибыл, не успевший толком отойти и проснуться от вечерней попойки, сгорбленная старуха с редким и длинным седым волосом в спальном халате и с кувшином наперевес через полчаса все же вышла поприветствовать гостей, проделавших столь долгий путь. Кряхтя, ворча и хромая на одну ногу, Существо, всем своим видом напоминавшее древнюю горгулью, а не человека, заняло место подле пустующего трона. Уважаемая Дейда Дей, Де, и Ледяная Гера, медленным, тянущим каждое слово голосом прокряхтила та. — От имени графини Калоремонта рада приветствовать вас! — На любезности нет времени, достопочтенный регент. Мы прибыли сюда в столь неспокойное время для личной аудиенции. От этого буквально зависит судьба всех земель рода Тетенов. Жестами и поклонами, выказывая максимальное уважение, с твердостью в голосе заявила гора. — Боюсь, это невозможно. Молодая герцогиня сейчас плохо себя чувствует, да и ночь на дворе. Быть может, мы дождемся утра и после все обсудим за горячим завтраком и... — Вы меня не слышите? — грядя на повышенный тон, рявкнула воительница, что одним лишь скверным расположением духа нагнала ужасу на придворную стражу. Я требую немедленной аудиенции. И если вы не разбудите вашу госпожу, я лично сделаю это, и никто из присутствующих мне не помешает. Слова горы заставили старуху расслабить петельку висевшего у той на плечах халата. Кожа бледного мертвенного цвета резко побагровела, а сама женщина. Пытаясь остудить, резко покрасневшее лицо замахала ладонью. Гертруда и Дейда понимали значение данных действий старухи, и уже спустя минуту в зал ожидаемо вбежало подкрепление из чуть ли не всей замковой стражи, включавшей в себя и наемных ведьм. «Пусть мне и не по душе ваш тон Дейда!» Но из уважения к вам и вашим подвигам я приведу госпожу Колоремонт. Когда число стражниц, собравшихся в приемной, смогло гарантировать старухе безопасность, высокомерно вскочив со стула, затянула та. Большего и требовать не смею. Взглянув на Гертруду и выпустив ведьму вперед, заявила воительница. Все прекрасно понимали, что титул графини обязывал показываться при гостях дома в лучшем виде. Оттого и получасовое ожидание девочки не сильно взволновало посланцев Тотенкова, что под прицелом пик арбалетов и ведьмовских заклятий смиренно ждали появления своей госпожи. И вот настал долгожданный момент. При параде. В пёстром, не имеющем вообще никакого отношения к северу, нарядном платье, показалось дитя с каштановыми волосами и карими глазами. Припавшие на колено посланницы, склонив голову, выслушали приветственную речь молодой девы, а следом сами представились. Готовые разразиться в хвалебных ходах имперскому роду, Гора кидает вопросительный взгляд на стоящую чуть впереди, озлобленную и крайне недовольную Гертруду, в пальцах которой за спиной промелькнул черный камень, что, спустя секунду, треснув в руки ведьма, превратился в едва заметную глазу пыльцу. «Дурной сигнал» означал перед посланцами, разодетой и прикрываемой гордым северным именем, Сидит самозванка в момент, когда настоящая правительница спрятана где-то в другом месте. Проклятый мальчишка, как обычно, оказался прав. Стиснув зубы, смиренно вздохнув и расслабившись, подумала гора. Камень внутри моей руки вдруг неожиданно отдал болезненным жарам и пульсации, а следом растворился, не оставив после себя и песчинки. Как обычно, все шло через одно место. Вынуждало нас в очередной раз прибегнуть к силе. И, глядя с крыши особняка на то, как быстро опустились стены, и в главное здание в панике побежали почти все караульные, А Атака на особняк показалась не страшнее защиты Тетенкофа и уж тем более путешествия над хищным лесом. — Цвет! — затаив дыхание, спросила Фелиция. — Черный! — не скрывая разочарования в голосе, отозвался я. Черный камень означал отсутствие на аудиенции графини или наличие на троне двойника которого видевшего Володу Тетенов, Гертруда с легкостью могла опознать. Еще до того, как Дейда и Гера показались на пороге резиденции, мы с ведьмами без каких-либо препятствий миновали устаревшее сигнальное плетение и полудоху местную стражу. Даже вырубать никого не пришлось. «Ну, да ладно, сигнал получен!» а вместе с ним и полный карт-бланш на методы спасения нашей хозяйки. Жалеть местных воительниц я не собирался. Все в угоду скрытности, скорости, максимальной безопасности для мелкой колоремонт. Ведь если ты успеет прирезать до нашего чудесного визита, все силы, средства, а также жертвы, на которые пошел город, окажутся бессмысленными. При помощи магии, без звука, дыма и запаха, Фрида с легкостью состарила деревянную крышу, превратив ту в гнилую мякишу. Ведьма, которую я до этого момента считал полностью бесполезной, наконец-то показала себя. И далее, не переставая удивлять, сотворила подобное и с каменными блоками, что при поддержке магии воздуха Бьянки, превратившись в песок, Беззвучно осыпались на пол. Особняк был поистине огромен. Пытаясь отыскать мы в нем обычного человека, на это ушли бы часы. Но благодаря все той же магии и необычности ожерелье, которое на постоянной основе обязана носить любая графиня, все немного упрощалось. Первым делом я предположил заточение непослушной правительницы в каком-то далеком месте, подальше от посторонних глаз и приверной охране. Такое действие защитило бы от возможного взаимодействия с верным родом персоналом, но попутно подставляло регента в случае нежданного визита какой-нибудь важной шишки, которая точно знала, кого ищет. Другим вариантом являлось удерживание кларимонт в темнице, но это вообще безумие, ибо не дай бог кто узнает, а о таком узнают обязательно, проблем не оберешься. И третий вариант — держать графиню в состоянии анабиоза, литургического сна, в котором та спокойно могла находиться десятилетиями, расти, пребывать в добром здравии позволяя регенту заниматься всем, чем тому заблагорассудится. Пусть в последнем варианте и ставилось под вопрос психическое состояние тетенов, но вариант, как по мне, казался самым жизнеспособным, ведь в такой ситуации легко было списать все на некий неизвестный недуг. К тому же, подобрав маломальски похожую по внешности пешку, можно спокойно периодически показывать незнающим, как выглядит растущая графиня, выдавая фальшивку за истинно первую. Круги поискового заклятия четко легло мое описание. Молодая девушка, спящая в отдельных покоях и находящаяся под охраной. Запомнив описание, Бьянка, припав на колено, используя язык южных ветров, сотворяет огромный круг, который, в свою очередь, раскидывая во все стороны путы, состоящие из разного рода иероглифов и пентаграмм, принимается искать необходимого нам человека. «Нашла!» — недовольно рыкнула ведьма. «Такая тут всего одна, да и к тому же находится этажом ниже. А еще...» Сильный взрыв где-то на нижних этажах, а следом и череда подобных ему закончили за Бронхильду начатую фразу. Нас обнаружили. И Дейда вместе с Гертрудой приступили к зачистке резиденции от предателей и врагов тетанковского графства. Бегом под крики просыпающегося и выбегающего к лестнице персонала Следуя за Бьянкой, быстро спустился на этаж ниже, где нас уже приготовились встречать вражеские воительницы. Едва, дернувшая Бьянку за шиворот кошка, успела показаться в коридоре, щелкнули арбалеты, и два смертоносных болта устремились прямо в молодую зверодевушку. С леденящим кровь звоном Первый снаряд вскользь проходит по маленькому дисковидному щиту, а второй эластичный тигрица пропускает прямо под рукой. На перезарядку у стражниц времени нет, и те с ревом кидаются в ближний бой. Но не терявшая времени даром Фелиция, выскочив вслед за звероженщиной, обдает кинувшихся в атаку воительниц адским пламенем. Вереща от боли и ужаса горящей стражницы продолжают бежать в нашу сторону, рискуя насадить на свои длинные мечи, окаменевшую от увиденного кошку. Еле-еле в рывке успеваю клинком перенаправить один из мечей в сторону. Второй же нож, точным броском, запускаю в голову, несущийся на нас горящей бабе, но та и не думает останавливаться. Удар стали а сталь, Болезненно ловлю, укрепленное металлическими пластинами перчаткой, вражеский клинок. Стражница пылает, плоть ее уже давно прогорела до костей, а вместо глаз на меня смотрели черные провалы черепа. Всего несколько секунд продлилась наша борьба с живым мертвецом, но, уверен, этот момент я запомню на всю оставшуюся жизнь. — Не зевай! — растолкав трупы, вылетела вслед за нами Фрида, вооруженная длинным мечом, не особо подходившим для сражения в замкнутом пространстве. Она и Кошка являлись единственными маломальски умевшими обращаться с холодным оружием воительницами. Отойдя от шока, вслед за боевой ведьмой ринулась и зверолюдка, что в паре с такой же верткой невысокой Фридой с легкостью проложила нам путь к дверям нужной комнаты. Восемь человек. Ровно столько сейчас отдали жизнь за защиту чужих идеалов. Женщины, молодые и старые, в тяжелой броне и коже. За что вы отдали свои жизни? Почему, решившись на предательство, так яро сражались с врагом, победить которого точно не могли. На огромной кровати в шелковых простынях мирно сопела девочка с очень длинными и светлыми волосами, чьи локоны редкими изгибами пролегали вдоль рук, живота, бедер и колен. У изголовья ее лежали травы, а у ног некий драгоценный камень, мерцавший бледно-синим цветом. Грах-та-да! Сплянув на пол и мощным ударом меча, разрубив стекляшку, рыкнула звера женщины. Что скажешь? — обратился я к поспешившей убрать посох за спину Бьянки. Подскочившая к малышке ведьма, щелкнув пальцами, сожгла все травы, а следом, сотворив воздушный кокон вокруг лица спящей принялась вытягивать некий цветной дым, исходивший из ушей, носа и рта девочки. «Твоя южная подруга уже и так все сказала. Это дитя знатного рода, и сердце Гюденвальда на ее груди лучше тому доказательства». Отодвинув руку и рубашку и продемонстрировав всем собравшимся алый кулон, заявила Бронхильда. — Хорошо тогда, не буди ее, пусть лучше поспит, пока мы выбираемся из особняка, незачем ей такое видеть. одернув ведьму, предложил я, и та, послушно кивнув, вскинула дитя себе на плечо. — В окно и уходим? Дождавшись момента, когда Бьянка примотает к себе герцогиню, спросила Фрида. Но ответом ей был мой отказ. От регента нужно избавиться прямо сейчас, пока она не сбежала и со всеми своими ресурсами не присоединилась к нашему врагу. Ответственность за это Гера вместе с сигнальными камнями молчала. Судя по взрывам внизу, женщины все еще были живы, но нуждались в помощи. Едва я успел в который раз обхаять этот мир за очередной план, покатившийся к чертовой матери, как на тыльной стороне перчатки полыхнул еще один припрятанный камушек. Ну, слава богу, второй черный означал смерть регента. Вот теперь можно. Подняв с земли валявшийся шлем и со всего плеча, запустив тот в огромное стеклянное окно, зацепившись за плечи Фелиции и раздавив все белые камни, покинул здание. Теперь спасение и выживание двух наставниц зависело только от них самих. Первое время мы с девушками, разместившись в условленной точке сбора, С поглядывали на непрекращающиеся взрывы. Спустя где-то час, под постепенно ставший затихать рокот и крик, стало еще неспокойнее. И только через полчаса, когда на горизонте показалась Дейда, тянущая на руках Гертруду, мы наконец-то смогли выдохнуть. Но, как оказалось, зря седла в коней в погоне за двумя женщинами из крепости выскочила сразу из десяток всадниц и две ведьмы оценив свои шансы успевшие отдохнуть бьянка фелиции фрида с легкостью и благодарностью к местным стражницам отжали у тех всех лошадей а также без какой либо жалости отправили ведьм на бессрочный отдых Кровавая расправа, учиненная молодыми дамами, и вовсе не привлекла внимания бессиленной горы и еще более уставшей гертруды, увидеть которых в подобном состоянии в ближайшее время я точно не планировал. Элитная пятерка из Багры. Оправдывай свой потрепанный вид, заявила Дейда. Продажные суки заманили нас в иллюзорный мир, из которого я без помощи Геры точно не выбралась бы. — И как же вы тогда выжили? Помогая едва пребывающей в сознании Гертруде подняться на лошадь, поинтересовалась Бьянка, взявшаяся в дороге лечить наставницу. — Как, — спрашиваешь? — так же, как и с любым другим заклятием, создающимся для защиты объектов и территории. — Я просто разнесла нахрен все здание, мебели, колонны, в которых могли быть спрятаны сдерживающие нас пентаграммы. Гордо стукнув себя в грудь, заявила воительница, а после, стиснув зубы, призналась. — Но без тебя, подруга, меня точно ушатали бы. — Она смогла отыскать вас в иллюзорном мире? «И спасти?» Пребывая в неописуемом восторге от собственных слов, воскликнула Фрида. «Круче! Я не только отыскала ее, но и уничтожила последнюю печать, которую одна из элитной пятерки додумалась поместить нашей громиле прямо на лопатке». С усмешкой отозвалась красноглазая, а после добавила. «Ты сильная, Дейда!» сильнейший из всех ныне живых людей, которых я когда-либо знала. Жаль, что о твоем восприятии окружающего мира я подобного сказать не могу. Все мы не без изъяна. Передав ведьме свое последнее целебное зелье, по-доброму усмехнувшись, отозвалась гора.